Глава 15. Колеса велосипеда Элоизы нещадно вихляли, и она отчаялась ехать дальше по гладкой дороге. Снова повалил снег. Лотные хлопья тяжело падали с неба вертикальными нитями, как головки анимонов на шнурке. Она прокатила велосипед последние сто метров вниз по аллее Рюгванс и посмотрела на казармы Свана Мёрлен на другой стороне рельсов. Несмотря на наличие на территории людей в униформе, место едва ли походило на Вест Пойнт. Примечание. Вест Вест-пойнт Военная академия США. Конец примечания. Скорее, на игрушечную военную базу с солдатиками. Зазубренные на башенном бруствере торчали, как безобидный ряд нижних молочных зубов из ржаво-рыжих черепичных дёсен. Ничто явно не заявляло о собственном военном превосходстве. Ничто не выглядело очевидно угрожающим. Вид навёл Элоизу на мысли о том, что военное разоружение Дании со времен Второй мировой войны было одним из страшнейших деяний в датской истории. «Если русские надумают напасть, не сдобровать нам», — подумала Элоизе. Она припарковала велосипед перед центром реабилитации после травм и в несколько шагов преодолела лестницу в приемный зал. С утра она уже отправила Герди сообщение — что заскочит часам к десяти. Но ответа не последовало. Элайза надеялась, что ей удастся изловить Герду в перерыве между сеансами терапии и поговорить за кофе. Добравшись до этажа, где располагался кабинет Герды, Элайза было размотала шейный платок и уже собиралась толкнуть стеклянную дверь в терапевтическое отделение, как из кармана раздалось знакомое жужжание. Она узнала номер. Звонили из «Демократиск Дагблат» и, запыхавшись, нажала ответить. «Кальдан слушает. Это Карен». «Привет, Карен. Как хорошо, что вы звоните», — сказала Элоиза и потянула собачку молнии на кожаной куртке. «Я только что приехала в казармы с Ваной Мёлен, и я хотела узнать, могли бы мы назначить интервью с ветераном, который...» «Нет, бросьте эту историю», — перебила Карен Огарт. Элоиза прикинула, как бы сформулировать ответ». Это, дело ясное, была личная трагедия Огарт, поскольку ее сына отправляли на войну, но газета всегда руководствовалась пятью критериями при отборе тем — актуальность, значимость, конфликт, идентификация и сенсация. Примечание: K-V-I-S-A. Ставшие классическими в Скандинавии критерии отбора материала для статей, разработанные датским журналистом Могинсом Майблю — Непонятный на первый взгляд пункт «Идентификация» указывает на то, сможет ли потенциальный читатель идентифицировать себя с героями истории и почувствовать, что тема ему близка. Конец примечания. «Не могли они ни с того ни с сего начать считаться с личными семейными обстоятельствами редактора», подумала Элаиза. «Карен, я прекрасно понимаю, что вам сейчас не хочется читать о солдатах с посттравматическим синдромом, но мне кажется, что...» Начала была Элаиза. Это к делу отношения не имеет. Мы с Микельсоном сейчас обсуждали пропавшего мальчика, и до нас только что дошло. Расследование ты ведет никто иной, как твой приятель этот Эрик Шефер. И что с того? Элаиза уже знала, к чему все идет, когда шеф-редактор начинала совать свой нос. Критерии сенсации есть. Рост продаж есть а то, что у вас есть прямой доступ к ключевому источнику. Выясните, что происходит, если происходит что-то, о чем пресса еще не знает. На данный момент происходящее освещает отдел новостей, но если дело выстрелит, например, если парни найдут мертвым, нам понадобится как можно больше подробностей. Через стеклянную дверь Элайза видела, как отворилась дверь в кабинет Герды. Было видно, как Герда пожимала руку молодому мужчине в камуфляжной форме. Тот отдал Герди честь, пошел по коридору и исчез из виду. «Я друг Шефера, но это отнюдь не означает, что он делится со мной подробностями расследования. Так разговорите его». «Как? Вы же женщина. Придумайте что-нибудь». Элоиза приподняла бровь. «Ты издеваешься, что ли?» «Не кипятитесь. Я не говорила, что придется раздеваться. Я говорила, придумайте что-нибудь. Пофантазируйте». «Это, в конце концов, ваша работа — раскапывать истории. А нам эта история нужна. Я уже сказала, что нахожусь в казармах, и когда я здесь закончу, то подключусь к...» Элайза не успела закончить фразу, сообразив, что Карен уже повесила трубку. Она вернула телефон в карман и собиралась зайти, когда увидела темноволосого мужчину. Незнакомец вышел из офиса и приблизился к улыбавшейся ему Герде, стоявшей в дверях. Что-то в его лице заставило Элаизу приостановиться. Она было коснулась ручки двери, но заходить не спешила. Темноволосый поравнялся с Гердой. Она что-то ему сказала, и тот расплылся в обольстительной улыбке. Что-то тут было нечисто. Мужчина оглядел безлюдный коридор и прильнул к Герде. Их щеки соприкоснулись, но она и не думала отдернуться. Наоборот, закрыла глаза и еще шире улыбнулась. Мужчина прошептал ей что-то на ухо, и его рука привычным жестом соскользнула с середины спины ей на попу и замерла там на какое-то время. Затем он прошел дальше по коридору, а Герда исчезла у себя в кабинете. Элоиза замерла на месте. Рот наполнился кисловатой слюной. Затем она рванула дверь, что было сил.